Или зарежу кого-нибудь, чтобы меня загнали на сахалин?» закурил, забывшись от волнения. Но подошел половой в белых штанах и белой рубахе, под малиновым жгутом, почтительно напомнил Извините, господин, курить у нас нельзя. И тотчас с особой угодливостью начал с корговоркой. К блинам, что прикажете, домашнего травничку и корки семушки.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 вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий, изогнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал. «Дозвольте пригласить на полечку Транблан». И она, улыбаясь, поднялась и, ловко, коротко притоповая, сверкая сережками, своей чернотой и обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков,